Глава 17. Шестнадцать дней, восемь часов с начала эксперимента. В печке трещали дрова. Степан уложил спящего Мещерского на кровать поверх тулупа, привязал его руки к спинке, ноги связал. Выпил чаю, немного прибрался, подмел полы, снял с заколоченного окна старые доски и соорудил себе спальное место у печки. Ему хотелось, чтобы здесь стало как раньше — хотя бы на некоторое время. Степан достал из чулана лопату и, прежде чем выйти на улицу, посмотрел на спящего сына. Он понимал, что полиция рано или поздно найдет это место. Нужно торопиться. Голова гудела, глаза щипала от недосыпа. Он тяжело дышал, подавляя желание прижать сына к груди. Больше всего на свете он хотел бы просто поговорить с ним, рассказать ему все о своей жизни и спросить о его матери. Но голос в голове тут же объяснил, что это большая ошибка. У него была миссия. На нем лежала ответственность. Он не мог подвести людей. Он обязан защитить невинных. За маяком высилась куча мусора. Битая черепица, гнилые доски, ржавые бочки, разбухшие листы фанеры. Это место определенно подходило. Степан воткнул лопату в землю.